Глава двадцатая. Визитёр. Элли. «Нарисовался с утра пораньше», — мрачно проворчал Джейс. «Наверное, что-то случилось», — встревожилась я. Уверена, Кевин не стал бы тревожить меня на ровном месте. вскочив с кровати, я быстро накинула на себя длинный мягкий халат, и Джейс неохотно отдал приказ и скинул. «Пустить, визитёра!» Мой супруг так и остался лежать в кровати на смятых простынях, небрежно прикрыв обнажённые бёдра уголком одеяла. Лишь немного сменил позу, подперев рукой голову. «Принцесса Элинор, господин Асанти», — отвесил нам поклон вошедший Кевин. «Прошу прощения, что потревожил». Он старался говорить спокойно и ровно, но я чувствовала, что в глубине души этот брюнет скрывает в себе действующий вулкан. Его взгляд скользнул по кровати с Джейсом и всему беспорядку, что мы учинили в каюте ночью. На меня он старался не смотреть. Моё лицо невольно полыхнуло огнём от смущения. «Прощаем, зачем пришёл?» Без лишних церемоний спросил Джейс. Кевин приступил к объяснениям. «Наш корабль направляется к планете шарлис и уже успешно прошёл пояс астероидов в секторе Чейн. Но мы приближаемся к ещё более сложной зоне с нестабильными ретен-полями». «Позвольте Пайпсету взять управление на себя. Он отличный пилот и легко проведёт нас через этот опасный участок. Иначе корабль может быть серьёзно деформирован, особенно в самом слабом отсеке А3». «Прошу вас дать ответ незамедлительно. Мы и так дотянули до последнего, не желая рано возбудить. До входа в ретен-поля осталось 10 минут». «Что ты несёшь? У нас на пути нет никаких ретендарных полей. Я бы об этом знал». Аж подскочил на кровати Джейс. «И вообще, когда вы успели так хорошо изучить нашу ласточку, что выявили даже самый слабый отсек?» «Ночь была долгой. Впервые за всё время посмотрел на меня Кевин, и я увидела в глубине его глаз огненные сполохи ревности». «И чем вы производили диагностику?» Продолжал возмущаться мой супруг. «Применили ясновидение», — сдержанно отозвался Кевин. «Ты ещё издеваешься?» Джейс соскочил с кровати, обмотав бёдра простынёй. «Сейчас наши разборки не имеют смысла», — примеряющий вскинул руки Кевин. «Дарри Тенпалея осталось чуть больше восьми минут. Будете рисковать нашими жизнями или позволите Пайпсету пройти в капитанскую рубку?» «Да чтоб тебя сухомолы погрызли», — выругался Джейс. «Ладно, пусть берёт управление на себя, если капитан будет не против. Но только на этот опасный участок, и в любом случае я буду стоять у него над душой и контролировать каждый вздох». «Конечно», — спокойно отозвался Кевин. «Я не возражаю», — поспешно заверила я парней. «Ласи, ты всё слышала. Дай доступ к своей системе. Гаремнику Пайпсету Овелару», — озвучил приказ Старпум. «Принято», — чётко и мелодично отозвался робот. «Благодарю», — кивнул Кевина и поспешно удалился из каюты. «Элли, подойдя Джейс, с нежностью меня обнял. Люблю тебя, моя принцесса. Спасибо за чудесную ночь, дорогая». Я хотел продолжить наши сладкие игры утром, но придётся сейчас отправиться в рубку, следить, чтобы гаремник ничего не напакостил. Насчёт водопровода и оранжереи не волнуйся, я всё исправлю. Ты молодец, спасибо, Джейс, улыбнулась я этому шикарному парню. Оставив на моих губах ласковый поцелуй, супруг метнулся к шкафу. Быстро одевшись, он чмокнул меня в висок и поспешил в капитанскую рубку. А я оглянулась по сторонам, пытаясь привести мысли в порядок. «Надо бы прибраться в каюте, а для начала принять душ и переодеться. Жаль, конечно, что моя затея с водопроводом провалилась. Надеюсь, растения в оранжерее не сильно пострадали. А в ванной хорошо хоть вода идёт хотя бы из крана в раковине. Ну ладно, приноровлюсь я к их странному душу. Когда-нибудь». Освежившись, я облачилась в уже привычный облегающий костюм. А когда вернулась из ванной в каюту, то удивлённо застыла, разглядывая идеальную чистоту. Подошла к кровати приподняла тщательно расправленное одеяло и убедилась, что всё постельное бельё тоже было поменено. «Ласси!» — растерянно позвала я. «Да, капитан!» — откликнулся голос из динамика под потолком. «А кто тут прибрался?» — спросила я. «Боты-клинеры!» — бесстрастно отчитал Сейскин. «У вас есть претензии к качеству уборки, капитан?» «Нет, всё хорошо!» — заверила я робота. «Ладно, с этим разобрались!» «Теперь надо поговорить с гаремниками. Всё же у меня осталось к ним куча вопросов. И о личности принцессы, и о том, кто такой Сольвей, и за что хотели казнить Джейса». Пока я шла по коридору, в голову закралось подозрение, что парни что-то мутят. Джейс сказал, что на нашем пути нет никаких ретен-полей, иначе он бы об этом знал. «А вдруг эти бойцы нам просто соврали, чтобы получить доступ к ласточке?» С этими мыслями я постучалась в их каюту.